Глава сорок вторая У Беретты Марстех есть функция залпа, позволяющая выпускать три пули при каждом нажатии спускового крючка. Севджи Кин вошла в дверь, активировав эту функцию, держа пистолет обеими руками. Наводя его на каждую попавшую в поле зрения фигуру, она дважды спускала курок. Ей было не до щепетильности, снаружи она видела в окно, что вот-вот может произойти — При стрельбе разрывными пулями раздавался сухой, лишённый драматизма треск, но цели разлетались в клочья, словно были сделаны из картона. Двоих расшвыряло по сторонам, их тела упали. Третий повернулся с тигриной скоростью, первый залп вообще его не задел. Большой тяжелый серебристый револьвер крутнулся в его руке. Она снова нажала на спусковой крючок, и человек с револьвером перекувырнулся назад, будто исполняя цирковой трюк. Марсалиска скопошился на полу, пытаясь подняться. Ей не было видно, подстрелили его или нет. Она прошла дальше, как положено, наводя пистолет на каждый угол. Потом переключилась на тех, кого только что подстрелила. «Нет, погодите-ка». увидела их широко раскрытые глаза и противоестественные, зломанные позы. Один из мужчин почти комично распластался на подлокотниках кресла, другой валялся на полу, раскинув конечности, будто кукла, которую отшвырнул зашедшийся в плаче ребенок. На тех, кого она только что убила, приговоры, которые выносит оружие марсианских технологий? и приводят в исполнение его пули недвусмысленные, как приговоры иусуссленских судов. Третий бросился на нее сбоку. Мелькнуло его искаженное гневом окровавленное лицо. Она упала на пол, выставив руки, чтобы смягчить падение, выпустив при этом беретту. Нападавший накренился к ней, рыча сквозь оскаленные стиснутые зубы. Он не был вооружён, и его скрюченные пальцы казались когтями, а взгляд был диким. В нем не осталось ничего человеческого. Севджи почувствовал, как где-то в животе распростёр темные крылья ужас. Нападавший увидел ее пистолет и шагнул подобрать его. Он бекенд. Нападавший развернулся уже наполовину склонившись к берете и увидел то же, что видела Серджи: Карла Марсалиса, приподнявшегося с пола с большим револьвером в руке. Нападавший откатился в сторону и пуля не достигла цели. Баро гласил низкий грохот крупнокалиберного оружия. Марсалис что-то прорычал, покачнулся и снова выстрелил. Хлопнула закрывшись за третьим мужчиной дверь. Севджи подобрала свой пистолет. «Ты в порядке?» Мрачный кивок. Марсалис уже стоял, пусть и не твёрдо. Севджи натянуто улыбнулась ему и устремилась к двери. Распахнула её Настя, выглянула. Капелька, за которой она ехала на такси от самого отеля, все еще стояла на противоположной стороне пустынной полузаброшенной улицы. Раненый беглец дёрнул дверцу, открыл ее. Времени не было. Севджи выбежала на тротуар и снова встала в стрелковую позицию. Тысяча воспоминаний об улицах и переулках Квинса и Манхэттена. Одиннадцать лет погони арестов. все это всколыхнулось в ней. Вернулось спокойствие, руки больше не дрожали. «Полиция! Руки за голову, лечь на землю!» Мужчина вроде бы опустился на колено перед открытой дверцей капли. Севджи чуть приблизилась к нему. «Я сказала, руки за голову!» Он повернулся, извлек откуда-то оружие, выстрелил... Она выстрелила в ответ, снова залпом из трех пуль, и увидела, как его отбросила к высокому, глянцевому боку машины, одновременно понимая, что взяла слишком высоко. Почувствовала, как что-то толкнуло в левое плечо, пошатнулась и отлетела к стене, подвернув ногу и взмахнув руками, чтобы не упасть. Оперлась о стену, увидела, как беглес, пошатываясь и спотыкаясь, лезет в машину, оставляя кровавые пятна на ее сияющей поверхности. И, наконец, рушится в салон. Севджи снова попыталась выпрямиться, глядя, как дверь за ним закрывается, и понимая, что опоздала, вскинула беретту одной рукой, выстрелила. Отдача от тройного заряда оказалась слишком сильной, и пули просвистели мимо капли. Дверь захлопнулась с лязгом, который был отлично слышен и на противоположной стороне улицы. Загудела живая двигатель. Севджи заковыляла вперед, стараясь выпрямиться, стараясь, несмотря на онемевшее плечо, как следует прицелиться в отъезжающий автомобиль. Она три раза нажала на спусковой крючок. Девять выстрелов с двух рук и каждый жестко отдавал в раненое плечо. Машину мотнуло, потом она выровнялась и на большой скорости скрылась за углом, взвизгнув шинами. Севджу уронила руки и спустила недовольный вздох, и мгновение просто стояло на одном месте. «Пошло оно!» — наконец сказала она. На неожиданно затихшей улице ее голос прозвучал особенно громко. «Двое из трех, Фигово разве?» Возражение не последовало. Севджи вернулась к бару, толчком открыла дверь и задержалась на пороге, созерцая царящий внутри хаос, посреди которого стоял Марсалис с револьвером в руке. Он вздрогнул, когда она вошла, а потом некоторое время молча смотрел на нее, Слабой улыбкой искривила его губы. — Можно считать, что в туалете никого нет. Правильно? — Правильно. — Хорошо, потому что я устала. Она убрала Беретту в наплечную кобуру, слегка поморщившись от боли, вызванной этим движением. «Что с тобой?» Она глянула вниз на свое левое плечо, которое прострелила пуля. Кровь медленно стекала по рукаву испорченной куртки. А не менее проходила, уступая место сильной пульсирующей боли. Севджи согнула левую руку, подняла ее вверх и поморщилась. «Он меня задел. Поверхностная рана, жить буду». «Хочешь, взгляну на нее? «Да ну нахер! Совсем не хочу!» Она поколебалась и сделала какой-то жест, предположительно извиняющийся. Ее голос смягчился. «Служба безопасности уже в пути. Это подождет. «Я слышал машину. Это он уехал?» Она скривилась. «Ага, я его пару раз зацепила, но этого недостаточно. Тринадцатый, фигли!» «Да...» «Мы те еще подонки! крепкие, И тут из Марсалиса словно вышибло дух, как будто его ударили в солнечное сплетение. Он подошел к бару, завернул за стойку и аккуратно положил револьвер на исцарапанную столешницу. «Хвала Иисусу! Всё кончено!» — с чувством сказал он. «Тебе надо выпить!» «Да ни хрена мне не надо выпить! Он ушёл!» Марсалис принялся изучать ассортимент бутылок и встретился со взглядом Севджи в зеркале. «Да, но посмотри на это с хорошей стороны. Никто из нас не погиб, а это чертовски серьёзное улучшение по сравнению с тем, чего я ожидал десять минут назад». Она ощутила легкий озноб, потом стряхнулась, избавляясь от него. Марсалис выбрал одну из множества бутылок, взял две стопки Поставил на стойку бар, плеснул в них янтарно желтой жидкости. — Сделай милость, порадуй меня. Уж пару-то стопок краденого виски за спасение жизни я тебе задолжал. Они тебе, похоже, не повредят. — Вот уж спасибо огромное. Я, значит, спасаю твою убогую жизнь, а ты говоришь на это, что я дерьмово выгляжу. Он сделал рукой неопределённое движение. — Ну, скажем так, ты бледноват немного. — Да пошел ты. и она взяла стопку. Он тоже взял свою, очень осторожно чокнулся с Севджи и тихо сказал. «Я у тебя в долгу, Севджи». «Скажем лучше, что я рассчиталась за роллеров», — проговорила она, пригубив напиток. «Ничем ты мне не обязан». «Обязан. Те парни в Нью-Йорке пытались убить меня так же, как и тебя. Это была самооборона. А тут другое. Твое здоровье». Они оба осушили стопки. Севджи оперлась на стойку бара напротив Марсалиса, ощущая, как тепло скользит по пищеводу в желудок. Карл вопросительно поднял бутылку. Севджи покачала головой. «Как я уже сказала, в любую минуту здесь будет шатака без», — сказала она. «Я вызвала их, пока твои друзья устраивали тут танцы с бубном. Наверное, надо было начать штурм немного раньше, но я надеялась на подкрепление». «Ясно», — Марсалис посмотрел на свои руки. Севджи увидела, что они слегка дрожат, и от этого зрелища в животе у нее что-то сжалось. Она снова подняла взгляд, усмехнулась. «Ты все равно неплохо выбрала время. Как, черт возьми, тебя вообще сюда занесло?» «Я приехала и увидела, как ты вышел из отеля». Она кивнула в сторону тел на полу. Заметила, как капля с этими ребятами увязалась за твоим такси. Несколько секунд ловила такси сама. Подъехала сюда, увидела, что они торчат перед баром и чего-то ждут. Я не знала, что за херня происходит, что ты делаешь в этом районе, с тобой они или нет. Позвонила, только когда услышала выстрелы, а потом вошла. Кстати, ты мне напомнил. Я как раз собиралась спросить, ты-то какого рожна тут делал? Он посмотрел мимо нее в угол бара. «Просто искал, где подраться». «Да, ну, похоже, ты удачно зашел. Он ничего не сказал. «Так кто это был?» «Не знаю». «Ты как-то его назвал?» В ней внезапно пробудилась полицейская сметка и наблюдательность. «Когда он за пушкой тянулся, я слышала, он что-то там». «Да». Он, Бекент, это его фамилия. Так он представился, а потом попытался меня убить. Марсалис нахмурился. Он тринадцатый. Это он тебе сказал? Это всплыло в разговоре, так что да. Она снова почувствовала озноб. Вот так совпадение. Это не совпадение. И, кстати, что заставило тебя искать меня в отеле? А, да... Вот. Севджи кивнула. Мысль о том, что она оказалась права, согрела ее и вылилась в легкую улыбку. «Пришла рассказать тебе, что полиция Нью-Йорка выследила и взяла третьего роллера. Он сказал, что целью их команды с самого начала был Ортис. Не ты». Марсалис моргнул. «Ортис?» «Да. Похоже, мы с тобой просто попали под перекрестный огонь. И выходит, Нортон чист. Согласен?» Если отбросить паранойю, конечно. «Ты в этом уверена? В смысле, в Нью-Йорке проверили? Марсалис, да хватит, блин, уже! Кажется, усталость нарастала, а может, просто идея с виски была неудачной. Как бы то ни было, глаза начали болеть. Лучше бы тебе подумать об извинениях, если ты вообще знаешь, как люди извиняются. Ты нахрен был неправ. Конец истории, нахрен!» Не злорадствуй, Иртыкин. Ты же помнишь, это не привлекательно. Эти слова заставили ее рассмеяться, несмотря даже на внезапно придавившее утомление. Вдалеке завыли приближающиеся полицейские сирены. А я и не пытаюсь затащить тебя в койку. Нет, пытаешься. Она фыркнула. Нет, ни хера не пытаюсь. Пытаешься. Да ни хера не пытаюсь. А ты? Она сильно закашлялась, захваченная внезапно врасплох тяжелым приступом. Мотнула головой и обнаружила, что глаза неожиданно заслезились. Услышала, как Марсалис тоже фыркнул. «Ну, может, ты и не пытаешься. Я бы не хотел». Новая волна озноба, еще более сильная, охватила ее. А голова после приступа кашля почему-то разболелась. Она нахмурилась, прижала руку к виску. Серджи! Она подняла глаза и озадаченно улыбнулась Марсалису. А Зноб никуда не делся, от него было никак не избавиться. Сирены выли теперь громче, и казалось, что их звук раздавался прямо в голове, впиваясь в мозг. «Я не очень хорошо себя чувствую». От потрясения его лицо стало похоже на маску. «Из чего он в тебя стрелял, Севджи?» Я «Не...» «Ты видела пистолет, из которого он тебя ранил?» Он обошел барную стойку, оказавшись рядом с ней, пока она сонно трясла головой. «Нет, он уехал. Я же сказала...» Он повернул ее к себе, взял лицо в ладони. Его голос был напряженным, настойчивым. «Послушай меня, Севджи, ты не должна спать. Скоро ты почувствуешь жуткую усталость. «Скоро?» — она хихикнула. «Блин, Марсалис, да я могла бы месяц проспать прямо на этом чёртовом полу!» «Нет, не спи!» — он потряс её голову. «Слушай, они уже едут и скоро тут будут. Они отвезут тебя в больницу. Ты только не подведи меня!» «Да что ты такое говоришь? Я не собираюсь...» она замолчала потому что сквозь пелену помутившегося сознания вдруг отметила что в его глазах тоже стоят слезы она нахмурилась и почувствовала что кожа лица какая то горячая и толстая и жесткая и выражение лица натягивается на череп так же тяжело как неразношенная перчатка на руку это так позабавило ее что она издала какой то слабый изумленный звук эй марсалле Заплетающимся языком пробормотала она, стараясь не глотать звуки. В чем дело? Тебе так же дурно, как мне? Полицейские медики положили ее на носилки и загрузили в вертолет. Она не совсем поняла, как именно это произошло. Только что Марсалис нянчился с ней в задрипанном баре среди валяющихся на полу трупов, и вот они уже под открытым небом, на холодке, и Севджи смотрит в усыпанное звездами небо. Перед глазами будто мелькала какая-то завеса. Сознание исчезало, появлялось, вновь исчезало. Вытянув шею, она попыталась понять, что творится вокруг, но все сливалось в мешанину криков, огней и деловито суетящихся фигур. Зашумели пропеллеры вертолета, внося свою лепту в головную боль, хотя голова и так уже раскалывалась. Севджи, а, ага. Марсалис, вот и он. Все в порядке, сэр. Мы извлечем пулю. Скажите там, что это пуля от Хага. Севджи не могла понять, почему он так кричит, хотя, может, он просто перекрикивал шум вертолета. Казалось, что все идет как-то неправильно. Вероятно, это из-за кровопотери, подумала она. Скажите, что ее нужно немедленно накачать самыми мощными антивирусными препаратами, какие только есть. «Сэр, нам это известно. Мы уже сообщили в больницу». Она щурилась от яркого света бортовых огней вертолета. Смотреть было больно, к тому же разглядеть ей все равно удавалось только массивную фигуру Марсалиса. Тот тряс за плечи одного из парамедиков. «Не дайте, мать вашу, ей умереть!» — кричал он. «Я убью тебя и всех, кто за это отвечает, если вы дадите ей умереть!» «Какая-то возня!» Вертолёт вздрогнул, поднялся в воздух и полетел прочь. Усыпанные городскими огнями холмы вздымались и опускались, горизонт кренился, как будто ее и без того мало мутит. Ей показалось, что всё это длится вечно. Не только нынешнее дерьмо, а всё дело гордости Хоркана. Все эти заморочки с Марсалисом и её неудачные попытки как-то с ними разобраться. Повторяющиеся звонки отцу, натянутые вежливые разговоры, барьер, который она не может пробить, воспоминания об Итане, битва за опеку над тем, кто станет или не станет Муратом и его реимплантацию, бесконечная череда юристов, ожидания в их долбанных приемных». Попытки сохранить веру, вернуться в мечеть, понять то, что переполняет поэзию рабиа, и труды назлива Пура, и добрую улыбчивую терпеливость Мелтон. Желание обрести причину, чтобы держаться, чтобы длить все это, причину, которая не лежит на дне бутылки или в блистере с таблетками». Такие мысли помпезным парадом маршировали в ее сознании, и она внезапно ощутила, что ей от них тошно. Тошно так, что сил нет. Лучше уж просто смотреть на качающиеся, подмигивающие огни города внизу, лететь туда, куда ее везут, слушать бесконечный напев белого шума моторов. как будто лежишь у водопада, который слегка пахнет машинным маслом и раскаленным металлом. Покачивающийся ночной небосклон, ощущение моря, ровного, черного и бесконечного. Не так уж плохо, если вдуматься. Совсем не так уж плохо, не так уж тяжело. Вскоре после этого она сдалась и не пыталась больше оставаться в сознании, просто соскользнула вниз по собственной бесконечной усталости.